20 Гора Синай и дарование Торы. Хотя в десяти казнях и рассечении вод Красного моря часто видят основные события шмот, на самом деле это лишь преддверие более высоких целей. Еврейские рабы получили свободу не ради нее самой, а для служения Богу. Вот почему Моше передал фараону «Отпусти народ мой, чтобы послужили они мне». Шмот 7.26. И именно поэтому в еврейской традиции кульминация исхода – это дарование Торы, событие, которое принято называть откровением на Синае. Спустя семь недель после исхода из Египта израильтяне достигли горы Синай. Здесь Бог в первый и единственный раз обратился ко всему народу и возвестил ему 10 заповедей. Люди были испуганы грозным явлением Бога среди грома и пламень Они стали просить Маше, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Бог, а то мы умрем». Маше успокаивает их и объясняет, что Бог не для того вывел евреев из Египта, чтобы убить их. Не бойтесь, ибо для того, чтобы испытать вас, пришел Бог, чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Шемот 20.18.20, 20. тем не менее, он соглашается в дальнейшем передавать евреям Божьи послания. Вскоре после этого Моше поднимается на гору Синай, где проводит 40 дней и ночей. Многие евреи считают, что на Синае Бог дал Моше сразу всю Тору. По мнению Талмуда, Тора давалась Моше Богом постепенно, свиток за свитком, во время скитания евреев в пустыне. Еврейская традиция считает, что на горе Синай Муше дана была суть Торы, ее законы, а мудрецы Талмуда иногда подчеркивают древность и авторитетность тех или иных уложений еврейского права тем, что это закон, данный Муше на Синае. Аллаха ле Мушеми Синай. Поскольку событиям на Синае посвящена значительная часть Торы, По сути, от Шмот 19 до Вторим 10:10, то кажется странным, что единственное сообщаемое об этой горе подробность то, что она расположена на Синайском полуострове. Таким образом, нельзя точно идентифицировать местоположение горы Синай. Раби Гюнтер Плаугт предполагает, что это сделано было специально. И если бы местонахождение Святой Горы стало затем доподлинно известно, то Иерусалим и его храм никогда бы не стали центром еврейской жизни, так как их значение показалось бы ничтожным по сравнению с этой самой священной горой.